Глава двенадцатая. Светлая и темная. Обратно к кораблю мы возвращались по берегу той же реки. Я создал перед собой два световых шара размером с ладонь. Один освещал дорогу впереди, второй левитировал позади меня. Словно маленькие звезды они давали свет, привлекавший насекомых. Пришлось отмахиваться от непрошенных гостей. Это раздражало настолько, что в какое-то мгновение я был готов испепелить всех мошек в радиусе километра, но успокоился и не стал. Большей частью потому, что боялся сжечь вместе с ними что-нибудь еще. Когда мы взошли на борт Сибил, Люциус проследовал на капитанский мостик и задал новые координаты для полета. Корабль взмыл высоко в воздух и полетел по указанному маршруту, не выходя за пределы атмосферы. Звездолет ухватило трех часов полета на минимальной скорости, чтобы добраться до нужного острова. Люциус специально не стал ускорять корабль, чтобы не создавать эффект падающей звезды в небе. Это могло взволновать амаранцев. На этот раз приземлились на длинном песчаном берегу. Мы решили отправиться спать. Освещения дронов не хватило бы для определения цвета коры деревьев. Элис снова приходила ко мне во сне этой ночью. Только теперь она была живая, такая, какой я запомнил ее до отлета на Овлест. Прекрасная. Хотелось дотронуться до ее белокурых волос, но рука пролетала сквозь красивую шею подруги, словно меня не существовало. И отдалялся я от нее все дальше и дальше. Ее игривое загорелое лицо оказалось слишком далеко, а вскоре и вовсе исчезло. Я проснулся, задыхаясь, резко втянул воздух, и больше уснуть не смог. С рассветом Люциус отправил пять дронов прочесывать остров. Мы наблюдали за передачей видео с летающих камер на мониторах капитанской рубки. Меня то и дело клонило в сон. Пришлось приложить усилия, чтобы держать веки открытыми. Справиться с недосыпом мне помогли три чашки кофейного напитка, которые я не переносил из-за горького привкуса. Дроны обшарили весь остров за два часа и нашли искомые деревья. Мы надели вчерашнюю одежду и выдвинулись в путь. Хоть дроны и не нашли поселений, мы не исключали возможности на кого-то нарваться. Вышли на черный песчаный берег. Не стали испытывать удачу и пробираться сквозь джунгли в глубине острова. Ботинки утопали во влажном песке. Мы шли медленно. Воздух оказался тоже влажным и теплым, что создавало ощущение духоты вокруг. Песок шуршал под ногами. После полудня мы нашли расширяющийся в устье реки ручей и пошли по нему вверх, поднимаясь вглубь острова. Вокруг росли редкие деревья с черными стволами, но огромные зеленые кроны полностью затмевали мрачное впечатление. Изредка встречались цветущие кустарники с нежно-голубыми бутонами. Вблизи воды кружила машкара Неожиданно вдалеке показались две человеческие фигуры, идущие нам навстречу по той же стороне ручья. Мы насторожились. Я вытащил меч из ножен, чтобы быть наготове. Опять же, мог испепелить их одним только взглядом. Но мне не хотелось убивать невинных. Наши дороги могли пересечься по множеству причин. В одной из фигур я распознал высокого высоководородного мужчину в одежде бывалого моряка. За ним, прихрамывая, шагала темнокожая девочка в тряпье, на вид совсем подросток. Они не походили на родственников. Подойдя ближе, я разглядел изогнутый кинжал в руке мужчины, а второй он держал веревку, которой были связаны руки девочки. «Мы же поможем ей?» — прошептал Валекиан позади меня. Я косо обернулся к нему, но Люциус успел ответить за меня. — Не стоит вмешиваться в естественные порядки. Он одернул Валекиана за плечо. — Маркус, разве на Амаране легализовано рабство? Мой друг не успокаивался. Было видно, что он сильно переживал. — Я не знаю. Пробурчал я и снова посмотрел на фигуры подходящих к нам людей. — Как это не знаешь? Тихо возмутился Валекиан. — Люциус приложил палец к губам, и парень наконец-то понял, что лучше замолчать. Люди остановились в пяти шагах от нас. На темной коже девочки виднелось множество синяков и ссадин. Мужчина оценивающе смотрел на меня и не сводил взгляда с меча в моих руках. — Мы не ищем неприятностей, — спокойно сказал я незнакомцу. — Ох, боги меня помиловали! Лицо мужчины расплылось в улыбке, оголяя пеньки гнилых зубов. «Наш корабль разбился! Куда вы следуете?» «У нас нет корабля, и мы не сможем вам помочь», — безучастно ответил я. Девочка расплакалась, на что мужчина окинул ее недобрым взглядом. Его рука напряглась, словно он прямо сейчас готов был ударить ее. «Она пленница?» — уточнил я. «Рабыня». — Везли новую партию рабов с Диких островов. Так вышло, что выжили только мы вдвоем. Она очень агрессивна без веревок. Он демонстративно дернул веревку в руке, и девочка чуть не упала. — Мы можем ее купить? — прошептал мне на ухо Валекиан. — И куда мы ее денем? После они все равно останутся на острове вдвоем. Тихо ответил я, чтобы мужчина не услышал. — Как вы собираетесь уплывать с острова? Громко спросил я у незнакомца. «Пока не знаем. А вы?» Он пожал плечами. «Считайте, что нас тут не было. Разойдемся мирно», — предложил я. «Какие-то вы странные!» — пробормотал пират и вытянул клинок. «Хочешь помериться силой?» «Нас трое, а ты один!» — усмехнулся я. «Я и в одиночку могу вас на куски порезать!» Его лицо напряглось. «Оружие-то, смотрю, только у тебя есть!» Мужчина повесил кинжал в ножны на поясе и достал откуда-то сзади револьвер. Подобные я видел у Эдвара. Однозарядные. Так что у незнакомца была фора в один выстрел. По крайней мере, он так думал. Люциус хотел прикрыть меня, но я обернулся и жестом попросил его не двигаться. Я понял, что мечом его не напугать. Мне в самом деле не хотелось его убивать. Но он стоял на моем пути к спасению Элис. А этим все сказано. Наставленный на меня револьвер вызвал во мне ярость, желание сокрушать все на своем пути. Это произошло очень быстро. Я почувствовал жар во всем теле. Он переполнял меня до краев. Меч оказался не нужен, и я убрал его в ножны. Рука мужчины дрогнула, но во взгляде читалась полная готовность убить меня. В одно мгновение я распахнул руки, словно собирался взлететь, и земля поднялась в воздух. Она заискрилась между нами пламенной стеной. Воздух горел, повинуясь моей воле. В следующее мгновение я выставил руки вперед, и огненная стена прошла сквозь мужчину. Послышался крик. Выстрел в пустоту. Я почувствовал запах горелой плоти, убрал стену, и на ее месте осталось одно только обгорелое тело. Девочка отпрянула от своего похитителя и смотрела на меня полными ужаса глазами. Край веревки-то горал. А когда все было кончено, девочка быстро убежала в лес. Грудь мужчины еще поднималась, и я услышал хриплый стон, после чего его глаза в последний раз открылись на мгновение и застыли в стеклянной пустоте. Оставшийся отрезок пути мы шли молча. Два искомых дерева показались еще в часе пути. Где-то неподалеку ручей только начинался. Его поток дальше в вышине оказался почти незыблем, а между мощными багровыми стволами деревьев оставалось достаточное расстояние, чтобы спрятать клад. Эдвард оказался находчив. «Так же, как на предыдущем острове, я поднял землю у деревьев вихрем ввысь». Она закружила, оголяя мощные корни. За столько лет они стали хорошей защитой для пиратских сокровищ. Корни толщиной превышали размер моей ладони. Они бережно переплетались вокруг небольшого старого сундука. Вот тут-то и пригодится меч. Когда пыль осела на землю, я достал центрированный меч, который бережно носил с собой. Если бы я использовал только его лезвие, то пришлось бы часами перерубать переплетающиеся темно-багряные корни. Но нет, на это не было времени. Меч заискрился, напитываясь моей собственной энергией. В четыре легких удара я перерубил препятствия. Мощные толстые корни резались плавно, как масло на моей земле. Громила выпучил глаза, словно впервые увидел пылающее орудие. Валекиан и Люциус помогли вытащить пыльный сундук из ямы. Я мог бы и сам, но друзья настояли. Сундук оказался в несколько раз легче того, что мы достали из хижины. Но из-за прогнивших досок трещал по швам. Пришлось действовать аккуратно, чтобы не рассыпать содержимое. Одним взмахом меча я разрубил замок, соединяющий створки. После чего забрал свою энергию обратно и убрал оружие в ножны за спиной. Люциус открыл створки сундука, и снова он был доверху наполнен изуриновыми монетами, а сверху лежала деревянная коробочка, не больше моей ладони величиной. Я рассматривал ее всего секунду, а через мгновение дерево уже сгорело в моей руке, оставив на открытой ладони неровный треугольный камень. Я потрогал шершавую поверхность переливающегося алого творения и изумился. В глубине природного минерала мерцало что-то чуждое. Светлый сгусток плавал внутри, искрясь. — И как ты его откроешь? — спросил Валекиан, рассматривая камень, лежащий в моей руке. — Не знаю. — пробормотал я, покосившись на него. Тот сразу вскинулся, всплеснув руками. — В смысле, не знаешь? Мы, значит, проделали весь этот путь, а ты не знаешь, как его открыть? Тебе все время нужно нагнетать обстановку. «Лучше бы помог!» Валекиан на мгновение задумался, но потом продолжил. «Если минерал — это клетка для темной сущности, значит, ее можно разрушить». «Ага, как же это сделать?» Возмутился я и присел на песок. «Ну, ты можешь испепелить все, что угодно. Так почему бы не попробовать? Сущность ты явно не сожжешь», — предложил он, сев рядом со мной. «Вот смотри, Валекиан, ты умеешь быть полезным». Я ухмыльнулся. «Но если демон или что там внутри сидит сгорит, я больше никогда не буду слушать твоих советов». Он раздраженно кивнул. Люциус отошел на пару шагов. На всякий случай. Я направил в ладонь сначала небольшое количество энергии. Ничего не произошло. Тогда сжал минерал в руке и стал наполнять ее звездной мощью. Костяшки пальцев заискрились от напряжения. В любой другой ситуации я бы остановился, чтобы снова не травмировать плоть, не способную выдержать такое напряжение. Но сейчас на кону стояла жизнь Элис, а за нее я был готов отдать всего себя. Готов был выжечь каждую клеточку этого слабого тела, невзирая на последствия. Рука сгорала изнутри. Я не чувствовал боли и направлял все больше и больше энергии в ладонь. Грани минерала впились в кожу, дымящаяся кровь полилась на землю. Но я продолжал сжимать кристалл все сильнее, продолжал накапливать энергию. В какой-то момент резкая боль прокатилась от кончиков пальцев до запястья. Я услышал хруст, словно в руке разбилось что-то стеклянное. Кровавая ладонь приоткрылась, будто сама собой. Из осколков минерала вытекла густая красная жидкость. и смешивалось с моей кровью, прежде чем упасть на землю. То, что раньше казалось светлым пятном в камне, поднялось в воздух. И я увидел, как из крошечного шарика вытягивались легко искрящиеся белые нити. С каждой секундой их становилось больше. Они сплетались между собой, образуя некую форму. Мы молча смотрели. Фигура стала сравнима с громилой Люциусом, после чего перестала расти. Белые нити окутала прозрачная кожа, и передо мной открылись глаза цвета стали, без белков и радужек. Оно нас осмотрело, после чего прозрачная оболочка обрела темные очертания. В одно мгновение на этом странном теле вырос густой черный мех. Прорезался рот, и мгновенно появились острые зубы и длинные клыки. На массивных жилистых руках показались когти. Огромные лапы ступили на землю. За спиной обнаружился длинный хвост с шипами на конце. Теперь передо мной стояло настоящее чудовище, а я не знал, что ему сказать. Боль не отпускала руку, и я замешкался. Люциус молча стоял в стороне, своей позой показывая готовность к обороне. Валекиан поднялся с места и прокричал существу. — Рады приветствовать тебя, темная сущность! чудовище осмотрело моего друга и я начал переживать за его жизнь уже был готов заступиться как звериный рот раскрылся широко и демон разразился яростным смехом я взял себе в руки и спокойно спросил медленно подходя к чудовищу что тебя рассмешило Ха -ха. с чего вы взяли что я тот темный кто вам нужен Сквозь дьявольский смех послышались грубые отзвуки слов. В одночасье я спрятал всю боль и трепет в душе и продолжил говорить холодно, как умела вся знать этой вселенной. «Нам так указали», — сказал я. Кровь падала на землю с моей руки. «Так я не темный, мой повелитель. Я светлый, как и все демоны». Существо театрально поклонилось мне. «Расскажи подробнее, демон», — приказал я, совсем осмелев. В глотке существа слышалось бурление, как в адовом котле, и сквозь него прорывался трубный металлический голос. «А чего тут рассказывать? Всем известно, что демоны состоят из светлых нитей бога жизни и обитают в этом мире. Если вам нужны темные...» Придется на тот свет за ангелами спускаться. Именно эти крылатые твари сделаны из нити смерти. А ты знаешь, как это сделать? Я изо всех сил скрывал удивление. э э Демон задумался. Разве что умереть или быть богом? Другого способа не знаю, повелитель. А зачем вам темная сущность? «Может, я могу помочь решить вашу проблему в знак благодарности за мое спасение? А после вы меня отпустите?» В твердом голосе монстра послышалась хитринка, но я пока не знал, что она значит. «Я подумаю над твоим предложением, демон. Если твоя помощь окажется значительной, мы вернемся к вопросу об освобождении». «Эх...» Демон изобразил печаль, но вышло слишком наигранно. «Рассказывайте о своей проблеме!» Он сел на песок возле ручья, облокотившись на камень. Прижал лапу к подбородку. Я сел напротив сущности, сложил ноги перед собой. Несмотря на то, что демон казался раза в три меня больше, мой взгляд оставался властным, словно я смотрю на него сверху вниз, а не наоборот. Спокойно, как мог, я рассказал об Элис и о каре мироздания. Существо внимательно выслушало меня, но мне еле удавалось скрывать, что пронзительный взгляд монстра меня смущал. — А чего вы сами ей не поможете? — лениво выдавил демон и почти совсем по-человечески зевнул. — Пробовал, не вышло. — Пробовали развеять узел темных нитей смерти и связать воедино светлые. Теперь его голос хрипел, как простуженный. — Я не вижу нитей. С расстановкой произнес я, а сам соображал, где это уже слушал. Демон уставился на меня и заявил. — Как это? Все повелители видят нити души. — Не вижу. Сможешь меня научить? Сохранять превосходство в разговоре становилось сложнее. — Вы же ничего не понимаете из того, что я говорю. Вас никто не учил. Это видно невооруженным взглядом. Но удивительно, что вы не видите самого себя. А что я должен в себе увидеть? Я держал самообладание из последних сил. Темное и светлое. увидите решить свою проблему без какого-то несчастного демона. Хотя иначе бы вы меня не спасли. Его морда расплылась в ухмылке, а из глотки снова вырвалось адское бурление. Так ты научишь меня, демон? Мой голос дрогнул. Похоже, я сдался. Самообладание рухнуло, как стена, и мне пришлось отвести взгляд. — Я научу вас всему, дитя смерти и мой повелитель, но не потому, что вам попался самый добрый демон. Он усмехнулся. — А из уважения к вашим создателям. Морда его резко стало серьезной, и он свистящим голосом добавил. — И после этого хотел бы рассчитывать на вашу милость в моем освобождении. — Я принимаю твои условия, демон. Как пожелаешь закрепить сделку? Я снова величественно поднял на него глаза, представляя вместо двухметрового монстра маленького муравья. — Урок первый. Демон не может совершить сделку с повелителем. Мне будет достаточно вашего слова. Громогласно протрубил он. Было видно, как неохотно демон раскрывал свои карты. «Я освобожу тебя после того, как ты научишь меня всему, что знаешь, и поможешь вылечить Элис, даю слово!» Я говорил словно не своим голосом, четко, с расстановкой, но при этом грозно, как некогда при мне отдавал приказы отец-людоед. Демон кивнул, и на мгновение вид его стал задумчивым. «Как я могу обращаться к вам, повелитель?» — спрашивал он с явной неохотой. — Мое имя Маркус, но Повелитель мне тоже нравится. Я злостно усмехнулся и спросил. — А как звать тебя, демон? — Бракоптилион. Он гордо поднял морду. — Но будет гораздо проще, если вы будете звать меня просто бра. И демон тоже подойдет. Наш спектакль закончился. Я прекратил играть свою роль. и позволил себе во весь голос рассмеяться над мудреным именем существа. «Бора копти, он Я не мог остановиться и хохотал, держась за живот. «Кто ж тебя так назвал?» «Вообще-то это переводится как «посланник свыше», с первого языка людей». Демон изобразил напускную обиду. Я не мог остановиться и продолжал смеяться. «Может...» Это следствие моей упорной игры по скрыванию эмоций? Демон подождал с минуту, но я не успокаивался, валяясь на земле. Он закатил глаза, покачал головой, а после его тело обратилось в мельчайшие частички непонятной мне материи. Они парили в воздухе, приближаясь ко мне. А я все смеялся. Крошечные частицы покружили вокруг моей раненой руки, затем спустились на запястье, и преобразовались в тонкий черный браслет. Я окинул взглядом свою изрезанную ладонь. Раны зияли чем-то черным, словно я испепелил какую-то часть плоти и заместил ее темной материей. И над всем этим убранством умудрился поселиться демон. Надеюсь, что эта штука не позволит себе читать мои мысли или еще как-то вторгаться в жизнь принца Вселенной без разрешения.